Посветительная мистерия Гекаты. Необходимая предварительная работа. В тёмное время суток идёте на погост. С собой бутылочка молока, свеча, не церковная, любая. Центрируетесь. Вот что это значит. Сперва представляете, что в центре вашей грудной клетки появился светящийся крошечный шарик. Затем из самого центра этого шарика выпускаете лучи, визуализируете их. Четыре горизонтальных луча. Вперед, вправо, назад, влево. Каждый луч тянется до самого горизонта. За ним нужно следить внутренним зрением. И два вертикальных вниз по позвоночнику, и далее в бескрайнюю бездну под ногами. И вверх. Тоже сперва по позвоночнику, затем через голову, сквозь макушку, высоко-высоко в небеса. Затем надо принять состояние Видение из верхней подключки. Это просто. Представляете, как ваша макушка открывается, и всё ваше восприятие, словно на невидимом лифте, поднимается вверх и оказывается над вашей головой. Вы смотрите из точки над своей головой, слушаете оттуда же, распознаёте запахи, анализируете тактильные ощущения всё только этой точкой. Попробуйте, и сразу же увидите, насколько расширяется и утончается ваше восприятие. В таком состоянии следует найти самое энергетически ёмкое место погоста. Вы его почувствуете. Выливаете на землю молоко, зажигаете свечу, произносите «Во славу гекаты». Можно какое-то время понаблюдать за огоньком, после чего уходите, не оборачиваясь. Если совсем всё нутро противится такой предварительной работе, погост можно заменить походом на лесной парковый перекрёсток. Делается это строго в одиночестве. В стае не сбиваемся. Лирическое отступление. Многие начинающие маги хотят работать в Ковине. Скооперироваться со всеми, найти друзей по интересам. Ничего плохого в этом нет. Магия порой обосабливает человека от социума, Ты либо скрываешь свои практики от окружающих, а ведь иногда так хочется поделиться, это же волшебство, это же чудо, соучастником которого ты являешься, либо не выдерживаешь и делишься с риском прослыть странненьким. Я ничего не имею против работы в Ковене. У меня самой есть несколько таких проверенных групп. Но никогда не забывайте о том, что перед лицом магии, как и перед лицом смерти, Вы всегда одиноки. Вы ничему не научитесь, если будете практиковать только в группе. Итак, предварительная работа совершена. Теперь вам следует построить алтарь. На алтаре. Статуэтка Гекаты. Можно распечатать картинку, которая вам больше всего отзывается. Свечи черные, белые, серебряные. Рис, молоко, мясо, мед. Причастие, белое вино. У алтаря. Закрываем глаза и погружаемся в любую технику работы с вниманием, любую медитацию. Когда я работаю с моими группами или провожу личные ритуалы такого рода, в этом месте я погружаю человека в шаманское путешествие, связанное с растворением, потерей границ тела, великими водами Бины. Очищение, освящение, открытие храма. Можно проводить очищение и освещение по канонам западной церемониальной магии. Можно поступить проще. Очищение. Взять чашу с водой, размешать в ней соль, пройти вокруг храма против часовой стрелки, начиная с востока. Разбрызгивать воду по сторонам света. Визуализация. За вами движется водный торнадо, который удаляет все постороннее из вашего пространства. Освещение. Зажечь благовоние, ароматическую палочку или специально подготовленный пучок трав и обойти храм по часовой стрелке, начиная с востока. Визуализация. За вами движется золотой световой столб, пропитывая своим светом каждый атом окружающего пространства. Знак открытия завесы. Знак входящего. Произнесите «Храм открыт». Колокольчик девять раз. Если у вас нет колокольчика, можно девять раз ударить по алтарю ладонью правой руки. Зажигаем благовония и свечи, девять свечей. Произнесите «Я открываю этот храм для того, чтобы призвать великую богиню Гикату, владычицу трех дорог и протянуть к себе лунную дорожку ее канала. Кому открывается этот путь, становятся ведомы сокрытые тайны колдовства». Только посвященные могут бродить между мирами, сохраняя целостность. Прошу покровительства в этой работе искусства. Ментальная настройка. Чаще всего я использую для этого стихотворение Максимилиана Волошина из знаменитого «Лунного цикла». Но подойдет любой текст, посвященный Гекате. Можно даже написать его самостоятельно. «Цель этой части обряда — калибровка вашего внимания». Вы просто настраиваете внимание именно на эту волну. Где они Бледной, к яростной Гекате, Я простираю руки и мольбы. Я так устал от гнева и борьбы, Яви свой лик на мертвенном агате. И ты идешь, багровая в раскате подземных гроз, Ступая на гробы, триглавая, держа ключи судьбы, Два факела, кинжалы и печати. Из глаз твоих лучатся смерть и мрак, На перекрёстках слышен лай собак, И на могильниках дымят лампады. И пробуждаются в озёрах глубины, Тача в ночи пурпуровые яды, Змеиные, непрожитые сны. Далее вы можете начертить вызывающую гексограмму луны Над вашим алтарём. В центре знак луны, после начертания — знак входящего в гексограмму с вибрацией «шадай-эль-хаи». Дыхательная практика эвокация, — это самая важная часть вашего воззвания. Именно после нее вы почувствуете, что новая энергия появилась в вашем помещении. Берем греческое имя богини — «экати», медленно тянем или шипим его на выдохе, Также медленно принимаем в себя на вдохе. Итак, дышим какое-то время, минимум сотню циклов дыхания. Дальше можно произнести воззвание. Подойдёт любое. Например, «Силой Луны призываю хранительницу врат и ключей, Экати. Черны твои крылья, белые глаза твои». «Освети своими факелами мой путь, и да буду я храним на этом пути твоими красноокими псами. Сохрани меня от всех, кто станет мне преградой. Сохрани их от меня». Центральная часть этого ритуала — причастие. Можно поставить девять маленьких рюмочек или пить из одной рюмки, но распределить причастие на девять глотков. Перед каждым глотком произносится фраза. Перед каждым глотком фиксируйте своё внимание в указанном месте. Фиксация над головой. Словно представляете, что над вашей макушкой завис серебристый шарик. «Я принимаю защиту и покровительство великой гекаты». Глоток. Фиксация ваджная. Представляете, что на вашей переносице распахивается ещё один глаз. «Я принимаю силу ясного видения и ясного знания». Глоток. Фиксация за спиной. Можно представить, что ваши покойные кровные родственники стоят за вашей спиной. Лица их спокойны, но они улыбаются вам глазами. «Я объединяюсь с великими магами древности и наших дней, которые работали и работают под покровительством Гекаты». Глоток. Фиксация по-прежнему за спиной. «Я принимаю дар общения с мёртвыми». Глоток. Фиксация в анахате. Представьте, что внутри вашей грудной клетки распускается объёмный светящийся лотос. «Я принимаю дар исцеления её именем». Глоток. Фиксация над головой. Я принимаю дар свободно бродить между мирами, сохраняя целостность рассудка и тела. Глоток. Фиксация на всем позвоночнике. Я принимаю ключ от всех дверей. Глоток. Фиксация на нисходящем потоке. Почувствуйте, как сверху на вас снисходит нежная серебристая энергия. Я вхожу в канал великой богини Гекаты. Глоток. Фиксация на лотосе в груди. «Я принимаю ее любовь». Глоток. Визуализация защитного купола, который стекает сверху и словно погружает вас в световое яйцо. Можно сделать его зеркальным в визуализации. Посидите какое-то время в этом состоянии. Не торопитесь завершить ритуал. Важные инсайты могут прийти именно в это время. Дальше нарисуйте изгоняющую гексограмму Луны над алтарем, Закрытие храма. Знак закрытия завесы. Произнесите «Храм закрыт. Я благодарю каждого духа, который мог принять участие в этой работе искусства, и отпускаю вас с миром». Свечи остаются догорать на алтаре, мед, рис и молоко относим на перекресток трех дорог.